Глава тридцать четвертая. Тихая. Иди сюда, солнышко. Помоги своему мужчине нацепить этот богомерзкий атрибут формального общения. Черт меня дернул в прошлый раз, прогал, стуки заикнуться. Стоило с места сорваться, как весь летающий цирк сердечно проникся идеей очередного визита в мир людей. И галстуки в прошлый раз забыли. Илиапнул я, что в следующий раз нормально все будет. Блин. Нельзя обосраться, кричит у сердца атаманье честь. Придется соответствовать ожиданиям толпы придурков. Ужас. Маленькая зеленая гоблинша сидела на стуле и вертела в руках вырезанную мной бабочку. Максимум на что я был согласен – носить на тоспехе длинный деревянный свисающий писун было выше всех моих сил. Так что бабочка, нагал стук бабочку я так и быть согласен. Вот сюда, пожалуйста, улыбнулся я, несколько раз постучав указательным пальцем на пару сантиметров ниже своей шеи. Спустившись со стула и не отрывая взгляда от этой деревянной штучки, тихо подошла ко мне и подняла голову. Как себя чувствуешь? Поинтересовался я. Волнуешься? Хоть немного. Вместо ответа сосредоточенная гоблинша передо мной подняла руки, прищурила один глаз. Широко открыла второй и принялась прицеливаться к моей груди деревянным галстуком. Похоже, это занятие ей казалось куда более интересным и захватывающим, чем предстоящее генеральное сражение. У меня тут в голове миллион мыслей и переживаний. Демоны все серьезные, как сволочь, а гоблинам пофиг. Просто гы-гы-гать и поржать летят, не иначе. Ну как? Улыбнулся я. решив сменить тему, когда деревянный галстук намертво прилип на положенное место. «Похож на делового гоблина?» «М-м-м-м», промычала та, отступив на шаг, и медленно утвердительно кивнув. «Делового, да», — сказала она в странной манере, повиляв задницей. «Хе-хе-хе». Выдал я, наблюдая, как она кончик губы закусила. «Похоже, кто-то впечатлен даже больше, чем положено». Жаль, что времени мало. Мы уже почти на месте. Долгой жизни его величеству императору! С днем рождения, ваше величество!» Едва первый солнечный луч показался над горизонтом, как весь имперский город просто взорвался. Выкрики поздравлений и простые пьяные вопли были так сильны, что едва они заставляли дрожать само тело континента. Имперский город был огромен. И сейчас все люди в нем праздновали и орали, будто их целью было докричаться до самих небес. Город был такой большой, что волна поздравлений началась у огромного порта и вместе с лучиком солнца покатилась по городу, не сразу достигая центра. Тысячи и тысячи людей вскидывали руки и кричали поздравления, а затем просто кричали и предавались празднованию даже больше, чем всю ночь до этого. В центральных и богатых районах, куда с окраины даже на повозке нужно добираться множество часов, люди просто вытащили на улицу широкие столы и куролесили вместе с соседями, и праздничный гол тут стоял не меньше. Бородатый мужчина, на вид напоминающий очень зажиточного лесоруба, опрокинул в себя огромную кружку желтоватой браги и весело заржал, обхватив за плечи своего соседа. Нескорослого юноши ученой наружности. «Я тебе вот что скажу!» Гаркнул он, обращаясь к этому несчастному парню. «Я вот в твоем возрасте такой размазней не был. Помню, мы с друзьями целого орку убили, а затем продали, и в бордель. Там такая эльфийка была, м-м-м-м!» Затянул он, причмокнув губами. «Узнала меня. Сразу как увидела, узнала». Подошла ко мне с дрожащими руками и говорит, «На деда своего похож», — сказал он дрогнувшим голосом. «Вот что такое страх, сынок! Вот как мы первые шрамы получали, а вы...» Снова гаркнул он, махнув рукой. «Эх!» «Не слушай его, парень!» — заголосил еще один мужик с другого конца стола. «В твоем возрасте этот кретин деньги у своей мамаши клянчил! Да и откуда в человеческом городе эльфейке взяться? Этот ублюдок просто слишком пьян!» «А ты заткнись!» Тут же взревел тот, бахнув по столу левой рукой и запрокинув голову высоко к небу. «Не мешай мне сына получать!» «О!» Выдал он, продолжая смотреть вверх, немного поверх домов его соседей. А что это там такое? Снова брешешь, скотина! закричал его сосед, скривившийся от вида этой удивленной съезжающей с темы Розы. Думаешь, мы на это поведемся? Да нет, не громко сказал тот, даже немного протрезвев. Это что, черт возьми, такое? Что за хрень? Где дракони всадники? Они там что, тоже все пьяные? Глава имперских стражников даже в такой день был обязан быть на посту. Сидя в своем кабинете, он тоже встречал рассвет и тоже видел эту странную, непонятно откуда взявшуюся и наползающую на город тень. Едва не свалившись со стула, он скатился на ноги, высынулся в окно и точно убедился, что никаких драконьих рыцарей в воздухе нет и бой вроде не идет. Если это не враг, то почему его никто не предупредил? И что делать? – спросил он просто в воздух. Чтобы сейчас не произошло, его точно об этом спросят. А он просто понятия не имел, что происходит. Сорвавшись с места, он выбежал из кабинета, спускаясь по лестнице в общие казармы и тут же поймал носом отчетливый запах спиртного. Так же, как и везде в городе, тут было множество столов и выпивки. Городские стражники, которые ушли в патруль вчера вечером, сейчас точно спят где-то в подворотне. Ну а те, кто ждал своей очереди, уже вдрызг заправились, не выходя из казармы. «Капитан!» — громко заорал один из его подчиненных, поднимая вверх здоровенную кружку. «Долгой жизни его величеству!» «Моя жизнь гончена!» — туже застонал тот, схватившись за голову. Все казармы мгновенно загудели, продолжая попойку, а несчастный даже не знал, что именно ему следует делать. Нужно ли поднимать всех и готовить к обороне? Нужно встречать гостей или просто пойти и добровольно залезть на плаху? «Хм-хм!» <кхм> — прервал его шквал хаотичных мыслей легкий кашель. Сдрогнув от такого близкого голоса, он тут же повернул голову на звук, но никого рядом с собой не увидел. Рубка управления докладывает. Снова услышал он голос рядом со своим ухом. Правитель северных земель прибыл, чтобы лично принести поздравление его величеству императору. Повторяю, правитель северных земель прибыл, чтобы лично нанести визит и поздравить его величество императора.